Глава 29. Душ стал неспешным и нежным переходом от того, что они делали прежде, к тому, что предстояло сделать дальше. Ванна была узкой, но занавеска висела на изогнутом кронштейне, а теплая вода лилась по широкой дуге. К тому же они хотели находиться как можно ближе друг к другу, так что получилось очень приятно. Они мыли друг друга, как в игре, сверху донизу, медленно, тщательно, при помощи мыла и шампуня, не оставляя без внимания ни одной впадинки, а в некоторых местах задерживаясь подольше. Они совсем не спешили. Их прикосновения становились все более интимными. Пар заполнял ванную комнату, зеркало запотело. Наконец они выбрались из ванной и вытерлись тонкими полотенцами, после чего протерли зеркало, чтобы привести в порядок волосы. Ричард пальцами, а Чан черепаховой щеткой, которую достала из чемодана. Они собрали брошенную на пол из стулья одежду и натянули ее на влажную кожу. Затем они вернулись к делу. Ричард отодвинул портьеры, но увидел снаружи лишь яркое солнце и голубое небо. День выдался великолепным. Южная Калифорния, позднее лето. Даже полоса тумана казалась золотой. Чан снова набрала номер с кодом 501. Как и прежде, они услышали длинные бесконечные гудки — Мишель предприняла несколько попыток снова и снова. Грустные гудки повторялись. «Никогда не сталкивался с такой ситуацией», — признался Ричер. «Обычно либо кто-то поднимает трубку, либо включается автоответчик. Может быть, старые одноразовые телефоны не имеют голосовой почты, или он просто ее не установил или наоборот отключил? Ты можешь так сделать?» «Не знаю». «Почему он не отвечает? Так не может быть». «Ты либо используешь автоответчик, либо отвечаешь на звонок». Маккен сдался. Никто не хотел его слушать. Он перестал брать телефон с собой, и теперь тот звонит где-нибудь в шкафу. Ричард всегда был сторонником принципа необходимого знания, когда речь шла о технологии. Он понимал, как устроены факс и телекс, рация и почтовая служба Соединенных Штатов, но не интересовался принципами работы сотовых телефонов, которыми пользовались гражданские – У него никогда не было сотового телефона, да и зачем он ему, кому он мог звонить и кто станет звонить ему. То, что понимал Джек, было связано с повседневным опытом. Он представил телефон, который продолжает непрерывно верещать, возможно, вибрирует, гудит, сильно, энергично. Батарейку нужно подзаряжать, если она полностью разрядится, телефон отключится и сеть об этом узнает. Так что он его периодически заряжает. «Может быть, он оставил его дома, а сам пошел в магазин?» Ричард посмотрел в окно и ничего не ответил. Телефон продолжал звонить. «Что?» — спросил Ичан. «Ничего». Однако Ричард представил печальную картину. Живой телефон подпрыгивает на полу, словно ничего не понимающий верный спаниель, пытающийся привлечь внимание хозяина. «Может быть, хозяин ушел куда-то на болото или в соседнюю комнату? Может, у него сердечный приступ или подагра?» или другая болезнь, от которой умирают люди, живущие со спаниелями. Однако Ричард всегда был сторонником принципа необходимого знания, поэтому он сказал «Попытайся позвонить на коммутатор библиотеки». Чан нажала на кнопку, и в номере стало тихо. Включив компьютер, она нашла страницу Чикагской библиотечной системы у отделения в Линкольн-Парк, имелся собственный номер для справок, код 773 и еще 7 цифр, которые не слишком отличались от номера телефона в комнате волонтеров. Когда она набрала номер, на экране появилось меню «Английский» или «Испанский». Единица для английского, двойка для испанского. Чтобы поговорить с оператором, следовало нажать девятку. Чан так и поступила. Послышался гудок и женский голос. «Как я могу вам помочь?» Чан представилась, как представлялась Уэствуду в самый первый раз. Назвала свое имя и сообщила, что работает частным детективом в Сиэтле, но прежде служила в ФБР. Последнее ей сразу помогло. Казалось, Мишель удалось произвести впечатление на женщину из Чикаго. «Насколько мне известно, вам помогают волонтеры», — сказала Чан. «Совершенно верно», — ответила женщина. «У вас есть волонтер по имени Маккен?» «Да, он у нас работал». но не сейчас. Мы не видели его вот уже три или четыре недели. Он уволился? Нет, он ничего не говорил, волонтеры приходят и уходят. Что вы можете о нем рассказать? А почему, вы спрашиваете, у него неприятности? Он был нашим клиентом, но мы потеряли с ним связь и пытаемся его найти, чтобы выяснить, нуждается ли он по-прежнему в нашей помощи. Это пожилой человек, очень спокойный, Никому не навязывается, однако он хорошо работает. Мы бы хотели, чтобы он вернулся. У него были какие-то определенные интересы, он рассказывал о своих проблемах. Я даже не знаю, он мало говорил. Он местный, вы знаете, где он живет? Долгое молчание в Чикаго. Извините, наконец заговорила женщина, но я не имею права давать такого рода информацию. Мы должны уважать частную жизнь наших волонтеров. А у вас есть номер его телефона, того, что установлен у него дома? Быть может, вы позвоните ему и попросите перезвонить нам? Тишина в Чикаго, лишь далекие шорохи, наверное, база данных. Длинный список на компьютере, требуется долгая проверка, М находится где-то посередине списка. Боюсь, у нас нет номера его телефона, наконец сказала женщина. Они проверили закрытые базы данных частных детективов, в поисках людей с фамилией Маккен в Чикаго, надеясь, что им каким-то образом удастся его опознать. Однако и здесь их подстерегала неудача. Они обнаружили сотни людей с такой фамилией, как и предполагал Ричард, учитывая этнические корни миграции. Возможно, их Маккен и находился в этом длинном списке, но найти его не представлялось возможным. Он спрятался, как песчинка на пляже. Потом они проверили расписание авиарейсов, оно оказалось весьма солидным. Из Международного аэропорта Лос-Анджелеса в Международный аэропорт О'Хара летало огромное количество самолетов, особенно в дневные часы, что было вполне понятно. Так люди могли попасть домой в удобное время, хотя для этого им приходилось пересечь два часовых пояса на восток. А если вылететь позже, то многим гарантирована бессонница. Большинство крупных компаний брали за билеты одинаковые суммы вплоть до цента, поэтому Чан выбрала American Airlines, у нее имелась золотая карта и сделала заказ по телефону. «Так надежнее», — сказала она, — «и можно получить хорошие места». Ричард убрал зубную щетку в карман, а она сложила вещи в чемодан вместе с расческой, компьютером и зарядными устройствами к нему и телефону, и застегнула молнию. «Пошли?» спросила Чан. Ричард кивнул. «Давай найдем такси».